Глава 12 На крыльях ветра. Спасибо Монку, не ставшему поднимать всеобщую тревогу, когда обнаружилась пропажа магистров. Ночь после праздника в лагере прошла тихо-мирно. Зря Яр переживал на сей счет. Так что им не пришлось тратить силы и время на наведение порядка, и вечные сразу же сосредоточились на воплощении в жизнь задумки Арила, благо лес из долины уже подвезли, и мастеров вокруг было валом. Заканчивались третьи сутки с их возвращения за стену, а инженеры по-прежнему возились с повозкой. Коржевец, главный армейский кузнец союзников Андре Паспарту, Аника, оба магистра, лис, которому в награду за поданную идею разрешили присутствовать, и еще куча различных мастеров и работников. Все они день напролет, а некоторые и ночью, Трудились над созданием средства передвижения, способного по воздуху доставить отряд к... Для начала хотя бы от наконец-то докопанного водосборника к стене. Казалось бы, чего проще построить повозку? А нет. Тут столько всего соблюсти нужно? Столько всего учесть? Мысль приспособить галеру, что мудрецы собирались тащить с собой, была отметена сразу. По морю-то плыть киль и глубокая осадка нужны, но над землей скользить удобнее с плоским брюхом. У них и так всего три ярда запаса. Не так много, чтобы неровности поверхности сглаживать. Им же не все время над равниной лететь. Что там дальше на запад неведомо, но среди холмов попетлять однозначно придется. Плоское днище, устойчивость, вместительность, управляемость. Вот те четыре основы, на которые опирались создатели этого необычного средства передвижения. Летучий корабль, а повозку на воздушных колесах чаще всего называли именно так, должен был получиться немаленьким, чтобы влезло как можно больше народа, но при этом слушаться руля и разгоняться до скорости лошади, несущейся на полном скаку. Но во главе всего все равно шла устойчивость. Отнести друг от друга колеса дальше, чем на пять ярдов, возможности не было, и после ряда расчетов и проб инженеры решили выставить их квадратом. Потом велась длительная подборка идеальных длины, ширины и формы. Разгоняясь, корабль задирал носа а тормозя наоборот клевал им землю. Причем без повозки значения имел мало. Ветродуй прекрасно справлялся с такими нагрузками. Воздух не вода, лететь это вам не плыть. Сопротивление совершенно другое. Порою, обсуждая те или иные моменты строительства, Яр ловил себя на мысли, что разговаривает на каком-то чужом языке. Всего каких-то полгода среди северян, и он уже совершенно другой человек. То есть вечный. И дело не только в словах, что сами собой выскакивают изо рта. Он даже мыслить стал другими понятиями. Вот что значит идеальная память и хорошие учителя. Хотя Орил с обычной людской неплохо справляется. Научился Коржевица понимать чуть ли не с первого взгляда. Любой инструмент знает, как называется и для чего потребен. Бегает день-деньской вокруг корабля, смотрит, спрашивает, сам советы дает. К примеру, тот же Витрадуй на корме в шарнир вставить его идея. А ведь сначала артефакт хотели прикрепить к стержню, идущему от рулевого весла, чтобы он вместе с ним поворачивался влево-вправо. Теперь куда хочешь крутиться. мы разгоняешь корабль и тормозишь, развернув витроду против движения. Пускаешь струю выше-ниже, в зависимости от того, нужно задрать нос или к земле прижать. Над самим рулем тоже долго бились. Обычный, как используют на воде, здесь не подходит. Нужна большая площадь. Подбирали, подбирали размер. В итоге щит аж пяти ярдов длины получился. Больше на парус похож. И широкий. Ради него даже к корму пришлось вверх задрать. Хоть то и для скорости вредно. Нельзя, чтобы струя ветра дуя при повороте на руль попадала. Его задача — встречный воздух ловить. И в целом мелочей тьма всплывает в процессе. То одна, то другая придумка выскакивает. Было бы больше времени, создали бы настоящее чудо инженерной мысли, а не тележку с крылышками, как любит шутить коржевец. Четвертым днем, наконец, определились с размерами. 8 ярдов в ширину и 12 в длину. Больше начинает слишком сильно заваливаться на поворотах и при изменении скорости. И это при том, что вес распределили поровну с каждого края. Весь груз вдоль бортов в закрытых сплошных коробах, карма торчит вверх на рост человека, острый нос обид железом, как и все днище. Только впереди листы толще. Им на себя основной удар принимать, если потребуется сквозь какие кусты проламываться или вражеский строй. Хотя гиганта с разгона свалить не факт, что получится. Да и рогачей расшвырять с дороги будет непросто. Расчет больше на скорость. Да и весь план держится на предположении, что их чернюки не заметят. И вот пятым днем пришло время летучий корабль испытывать по-настоящему. Так-то его много раз уже гоняли туда-сюда возле лагеря. На каждом этапе опробовали ту или иную доделку? Но сейчас генеральная репетиция, как выразился Дамаран. Решили немного немало а сразу смотаться в долину. Туда и обратно миль сто наберется. К вечеру должны в лагере быть, если все пойдет по задуманному. Стоя возле пока еще лежащего на брюхе корабля, Яр смотрел, как гвардейцы по приказу Аники лезут на палубу. Испытания пройдут на пределе возможностей ветра, дуя. Людей и грузов решили взять на борт как можно больше. Воздушным колесам разницы нет, сотню пудов поднимать или тысячу. А вот полетит ли такая тяжесть вперед и будет ли управляться, вопрос пока без ответа. По центру кормы у рукояти руля и торчащего вверх столба с витродуем тенарий. Ему управлять кораблем. Проверено, в одиночку это делать удобнее, чем вдвоем. Рядом домаран с Аникой. Кроме них, там же на возвышении нашлось место еще нескольким вечным, Коржевицу и Андре паспорту Орил с инженерами и мастерами попроще оборот на носу. По центру гвардейцы. Много, едва ли не сотня. Набились, как зернышки в колосок. Стоят с таймя, сидят на боковых коробах, свисают с бортов. Закончили вроде погрузку. Пора и ему запрыгивать. Яр коротко разбежался и одним махом взлетел на угол надстройки. «Я здесь посижу», сообщил он, накинувший его неодобрительным взглядом вечной. «Свалишься, сам виноват!» — хмыкнула та и тут же громко скомандовала. «Поднимаемся!» Кант, у которого находился управляющий колесами камень, оживил артефакт, и корабль плавно поднялся вверх на треть возможной высоты. Для начала они решили пройтись на ярде. Взлететь выше всегда успеют. Дно каньона и так ровное, словно озерная гладь. Ни дрожжи, ни крена на один из боков ни мелких пошатываний. Если не смотреть вниз, ни за что не поймёшь, что паришь над землёй. Поехали!» Послушный руке Тенария Витродуй оживает. Толчок не столь сильный, что несколько дней назад едва не свалил его с ног, но чувствительный. Магистр сразу же заставляет вещь древних работать в полную силу. Корабль шатнулся и медленно-медленно пополз вперёд. «Разгон курам насмех!» Скорость шага набрали на пятом ударе сердца. На десятом это уже был шаг быстрый. И только к двадцатому движение стало можно сравнить с легким бегом. Вечные начали переглядываться. «Может, высадим половину людей?» — предложил Дамаран. «Нет. Давай посмотрим, до какой скорости получится разогнать эту бочку с селедкой», — покачала головой Аника. «И главное, сколько это займет времени», — поднял палец коржевец. «Плюс необходимо проверить маневренность с полной нагрузкой. Сопротивление воздуха не зависит от веса, но инерция будет мешать поворачивать. Боюсь, чрезмерно мешать». «Да изгиба разлома миль пять», — вставил слово Ияр со своего угла. «Успеем понять, проходим поворот или нет. Если что, я всегда спрыгнуть успею». Тем временем корабль уже более-менее набрал ход и теперь летел вперед со скоростью быстрого бега. Людского, естественно. Вечный может нестись вдвое быстрее, но, что важнее, длиннохвост и даже рогач догонит такой тихоход. «Минута», — сообщил Дамаран. Слишком медленно покачала головой Аника. «Мы очень сильно потеряли на старте», — сделал вывод Коржевец. «Сейчас разгон идет лучше». В следующий раз часть солдат пусть толкает и только потом запрыгивает. Можно начинать с высоты в половину ярда, чтобы им было проще. Хорошая мысль одобрил Иркюль. Давайте опробуем остановку и начнем все сначала. Согласна, — поддержала Вечная. Кант, будьте любезны. Тенарий пожал плечами и потянул ветродуй узким концом на себя. раструб описав полукруг, оказался нацелен на нос корабля. Струя пошла в обратную сторону над головами солдат, цепляя порывами воздуха сидевших на носу мастеров и арила Длинные волосы лиса сразу затрепетали на ветру, и мальчишке пришлось срочно затягивать хвост. А Яру в очередной раз подумалось о парусе. Будучи в столице, он успел насмотреться на оснащенные этими огромными тканевыми полотнищами корабли, важно шествующими по великой реке, что зовется там Гайда. Казалось, Направь витродуй струей в парус, и повозка помчится стрелой, но нет. Испытания подтвердили, что по воздуху груз проще толкать, чем тянуть. Да и с управлением в этом случае лучше. По крайней мере, с управлением менее тяжелым корабликом. Сейчас-то пойди заверни эту дуру. Остановка заняла кучу времени. Разгонялись, пожалуй, быстрее. Коржевец качал головой и прицокивал языком, а Эркюль предложил на будущее завести якоря. В итоге пришлось попросту уронить корабль на землю, благо колеса опускали груз так же плавно, как и поднимали, а внизу лежал мягкий грунт без камней, способных повредить днищу. Рывок, что едва их не сбил с ног при посадке, подтвердил, на скорости такой фокус не провернешь без последствий. Инерция — сильная штука. Выгрузили три десятка солдат и взлетели опять. В этот раз на полярда. Дамаран оказался прав. Начальный разгон кораблю придать проще вручную, а потом уже ветраду и сам справиться. Вскоре уже неслись вперед вполне шустро. Не всякая лошадь на полном скаку их обгонит. И это еще не все. Скорость продолжала расти. Неплохо довольно осклабился Дамаран. Вот это уже то, что надо. Предлагаю начать чертить дуги. Тоном приказа предложил Юстас Коржевиц. «Ширины разлома хватает». «Магистр, прошу». Кант плавно потянул рулевую рукоять. Хвост медленно принялся загибаться в сторону и также неспешно двинулся в бок нос корабля. «Ну-ка, резче!» скомандовал инженер. Сейчас он был здесь главным. Тенарий одним движением отжал рукоять до упора. Их слегка дернуло. Сбитый из досок щит рулевого весла шатнулся и недовольно затрещал, но выдержал. Изгиб курса сразу же согнул свою дугу вдвое. «Добавьте струей!» Чин полковника Юстас получил явно не за одну только светлую голову. Вон как звонко орёт. Кант послушался. Раструб витрадуя двинулся в противоположную от дощатого хвоста сторону, и корабль начал клониться в бок одновременно теряя скорость. Угол поворота принялся меняться ещё заметнее. «Полные девяносто градусов на полумиле», — заранее подвел итог Дамаран, успевший все просчитать. «Похоже на то», — согласился коржевец «Не я, раз весть, что, но я ожидал худшего. Выравнивайте, магистр!» Тенарий вернул в прежнее положение ветродуй, а затем принялся выгибать хвост в обратную сторону. Корабль снова слегка накренило но даже высоты ярда хватило, чтобы не зацепить краем землю. Меньше минуты, и вот они опять летят прямо, заново набирая скорость. «Пройдем изгиб, и нужно попробовать выжать из нашего толкача все, на что он способен», азартно предложил Яр, сам не заметивший, как его настроение улучшилось на фоне первых успехов только еще начинавшихся испытаний. За плавным поворотом разлома и действительно открывался прямой участок десяти миль длиной. На нем было можно смело разгонять их неповоротливого летуна на полную, что-то Нарий и сделал. «Дальше, кажется, не идет», — через некоторое время сообщил, перекрикивая бивший в лицо ветер Иркюль. «Сколько узлов делаем, как считаешь?» «Как бы не сорок», — откликнулся Кант, которому задавался вопрос. «Корабли так не ходят, сравнить не с чем. Лаг за борт тоже не бросишь». «Чуть больше двух минут до выхода на максимальную скорость», — проорал Коржевец, с трудом удерживающий рукой свою шляпу. «Юстас, берите Андрей и спускайтесь вниз!» — приказала Аника, приставившая ладонь козырьком к колбу, защищаясь от ветра. «Вас продует к зарбагу! Даже мне уже холодно!» Инженер, согласно закивал и махнув кузнецу, осторожно полез по лестнице вниз к гвардейцам. Палуба хоть как-то прикрыта высоким носовым бортом, а на корме свистит просто жуть. Яры сам уже ежил, сожалея, что на нем сейчас матерчатый плащ, а не старый добрый из шкуры полосатого хищника. Надо потеплее одеваться, когда начнется поход. Его, скорее всего, посадят на корме рядом с Кантом, чтобы в случае чего была возможность быстро переставить кристалл из витродуя в меч или вихрь. Такой прием они уже обсуждали. Но пока их путь лежит в долину, и сегодняшнему походу скоро придет конец. Даже учитывая, что всю дорогу они продолжали испытывать возможности витродуя и летучей повозки, к полудню впереди показался знакомый предгорный лес. Сделав по возле устья разлома круг, проверив заодно радиус полного разворота на предельной скорости, как это назвал Коржевец, корабль понесся обратно. Яр грустно вздохнул, провожая взглядом удаляющийся дом, и снова повернулся вперед. А вот лис, видно, не особо тоскует. Как болтал с каким-то молодым инженером, сидя у борта, так и болтает. Даже глаз на родные леса не поднял. Увлечен парень кораблем и походом. С головой в эти дела погрузился. И как ему такому вдохновленному скажешь, что в отправляющемся в бездну отряде для него места нет? Очевидно же, что к месту силы полетят только вечные. Человеку просто не выдержать предстоящих нагрузок. Лишнего времени на отдых и сон у них точно не будет. Холод, голод и прочие неудобства дети бури тоже переносят проще в разы. А корабль не из бычьего пузыря сделан. Народу без меры сюда не засунешь. Не попрутся же они в бездну такой толпой, как сейчас. Меньше вес, меньше инерция, лучше маневренность. И ведь нужно еще кучу припасов набрать. Инструмент, всякие разные материалы под возможный ремонт. Задумавшись, Яр забыл, что, сидя на углу кормовой надстройки, стоит хотя бы одной рукой надержаться. И чуть не слетел за борт, когда Кант на изгибе разлома заложил очередную дугу. Сейчас они уже шли на высоте трех ярдов, вследствие чего корабль заваливала на поворотах сильнее, чем прежде, и прилично шатала нос. На такой скорости хорошенько землю приложит, лучше не выпадать. Отличную идею все же подоларил. На столь быстрой повозке можно хоть в бездну, хоть на край света. Жаль, пацана. Но, увы, ничего не поделаешь. «Можем отправляться хоть завтра», — заявил Дамаран, когда по прибытии в лагеря неузким кругом собрались у Аники. «Все необходимое собрано, летучий корабль обкатан. Осталось только определиться с размером отряда. Думаю, пяти десятков нам хватит. Я подберу лучших бойцов из своего кулака. Среди них многие мастера высочайшего класса. Будет у нас кому и железом заняться и деревом, и всем остальным». «Не торопись», — попросила вечная. Давай пока остановимся на числе, а составом займемся после. Пять десятков? Не тесно нам будет. Я лично в такой толпе смысла не вижу. Для нас главная скрытность, а боевая мощь уже дело десятое. Случиться в пути может всякое, а лишние руки всегда пригодятся. Не соглашаясь, покачал головой Эркюль. Для корабля вес пары десятков человек ерунда. Тем более, что на особый комфорт в походе рассчитывать не приходится. Так и так будем сидеть не в креслах и спать не в палатках. Я не говорю, что стоит забить палубу, как то было сегодня, но и отказываться от...» «Хорошо убедил», — прервала его Аника. «Пять десятков, так пять десятков». «Теперь к главному. И сразу предупреждаю, в этом вопросе я не намерена торговаться. В поход отправится только четверо детей бури». «Что?» — одновременно вырвался вопрос из нескольких ртов удержался от восклицания только тынарий чье спокойствие превосходило только его же терпение я вас двое и яр озвуч человечный список в бездну? в четвером что за бред смешалось возмущение с непониманием в голосе домарана причем его мнение разделяли решительно все даже монк с которым советница императора обычно делилась своими соображениями заранее удивленно таращил глаза ты же только что согласилась на пять десятков. «Согласилась», — кивнула Аника. «Четверо вечных и четыре с лишним десятка людей поровну ваших и наших». «Глупо», — только и смог выдавить из себя Дамаран. «Мудро», — медленно произнесла Аника. «Можете на меня обижаться, но я не хочу давать вам такое преимущество». «Мы что, враги? Или у нас разные цели?» Так ослаблять отряд из-за страха... Чего ты боишься? Твой брат с навасом подписали бумаги? Ты знаешь, чего я боюсь. Что мы заберем все наследие древних себе? А что дальше? затем войну с половиной севера, когда только-только достигнут мир и выбиты такие уступки? Ну, право, зачем держишь меня за глупца? О нет, Аркюль, за глупца? Я, может, наоборот, прибавляю тебе излишней хитрости, но, извини, рисковать я не стану. Возможно, я ошибаюсь. Наверняка ошибаюсь. Да только весть о моей трагической гибели, принесенная тобой из похода, видится мне вполне вероятным событием. «Ну, знаешь», — побагровел Дамаран, «это уже открытое оскорбление. Если бы время не поджимало, я бы сейчас бросил к Зарбагу этот чертов проект» и поехал общаться с твоим братом и императором. Считаешь, что я способен ударить союзника, которому давал свое слово ножом в спину? Настолько я подлый и беспринципный в твоих глазах. Ты целеустремленный, — улыбнулась Аника. И идешь к своей цели через любые преграды, — поддержал Яру, которого в этот момент зачесалось между лопатками. Не любыми, — медленно произнес Иркюль. У меня есть и совесть, и честь, чтобы вы там себе не придумали. А еще у меня есть гордость. С этими словами Дамаран резко встал и, не прощаясь, вышел из палатки. Тенарий тоже поднялся. Мое слово, как я понимаю, для вас тоже мало что значит. При всем уважении, Кант, — горько вздохнула Аника. Не вы решаете такие вопросы. Будь иначе, я бы доверилась вам. Но, увы, над вами Эркюль. А с ним я буду осторожничать, кто бы что ни говорил. Понимаю, кивнул Тенарий. А потому не буду пытаться вас переубеждать, хотя вы и не правы. Шантаж — вполне себе действенный метод. Ставить друг другу условия таким способом — путь в никуда. Но посмотрим, что из этого выйдет. часть имею. И второй магистр покинул палатку, отправившись догонять первого. Какое-то время они сидели в молчании, но слова ждали выхода, и разговор продолжился силами Монка. Ты правильно поступила. Они бы вас перебили, и ничего потом не докажешь. Потому и такие условия. Паритет слишком важен в таких делах, чтобы им пренебречь. И не вас, а нас. Ты тоже пойдешь. Мне нужны лучшие. Одобряю ваш выбор, моя госпожа, просиял ларчи Защищать стену не дело кавалериста. Я, собственно, и так собирался напрашиваться. Пропустить такое? Да чтоб я к седлу прилип! Об этом походе сложат легенды. А я хочу взять Арила. Поняв, что юному родичу выпал шанс, поспешил Яр застолбить лису место в отряде. И трое. Они опытные охотники и могут нам пригодиться. Я не против, пожал плечами Аника. Лишь бы теперь этот поход состоялся. Я таким Дамарана еще не видела. Как бы в позу не встал. Да куда они денутся, осклабился Арчи. Как будто у них есть выбор. Зима подходит к концу, а следующие чернюки уже будут в курсе про стену и так просто не дадут проскочить. Скоро узнаем, господин генерал. Скоро узнаем. В последнее время Мина завела привычку будить его, дергая за ухо. Не лучший способ, как ему думалось. Но замечание сделать он и в этот раз не отважился. Нравится, любимый, так пусть теребит на здоровье. Чай не отвалится? Да проснулся я. Чего случилось-то? Поговорить зовут. Куда кто? Я Валай. Извини, что приходится будить среди ночи. Даже в темноте он легко узнал силуэт магистра Тенария. Ничего себе! Волк вскочил на ноги, словно ужаленный взад. — Да ничего, я-то что? Я для вас завсегда готов. — Ты, парень, что надо, — улыбнулся бессмертный, что было понятно по голосу. — Пойдем поболтаем. — Просьба есть к вам. Возражать смысла не было, да и не хотелось особо. Даже наоборот — Кто же в здравом уме откажется выяснить, что за дело к нему такой важной шишки? Тем более, что к кому-кому актенарию волк испытывал неподдельное уважение. Он свои долги помнит. От магистров им смины одно добро только было. Наверняка и сейчас что хорошее предложить собираются. Тихо, не привлекая к себе внимания, прошли через спящий лагерь. Часовые бдят по периметру. А здесь врагам взяться неоткуда. Имперцы-союзники и те отдельно стоят. Доброй ночи, охотники. Дамаран в палатке один. Свеча на столе еле-еле жива. Света даже на нормальную тень не хватает. И вам, господин, — уважительно кивнула мина, чье движение волк повторил, не задумываясь. «Чем вы, дети, лесом не нравитесь?» «Так это тем, что с вами можно говорить прямо и на чистоту, и не подбирать слова». «Мы люди простые, магистр», — пожал плечами Валай. «Зачем звали?» «Просьба есть», — вздохнул Дамаран. «Любимые нами имперцы и конкретно наилюбимейшая советница императора выкручивают нам яйца». «Вы, конечно же, слышали про поход за стену. Сейчас тайны в том нет». Летучий корабль мотается туда-сюда у всех на глазах. Не спрашивайте, зачем мы туда собираемся, но поверьте, дело действительно важное. Судьба всего мира зависит от успеха этого начинания, и что? Одна единственная чрезмерно подозрительная баба, извини, Мина, пытается все испортить. Нормально, хохотнула подруга. В первый раз при мне кто-то извиняется, назвав бабу бабой. То, что у меня между ног не болтается ничего лишнего, не повод для печали. «Что случилось?» — недовольно зыркнув на любимую, спросил Валай. «Отказываются брать в поход детей бури», — не обратив внимания на тираду мины, продолжил Дамаран, как ни в чем не бывало. «Только мы с Тенарием, ваш Яр и сама советница. Остальной отряд требует собрать из людей. А ведь вечные были бы куда полезнее для общего дела». «Вы моих ребят в бою видели. Понимаете, о чем я говорю?» «Это да», — закивал волк, вспомнив Жана с его парой мечей. «Увы, переубедить барышню не получится. И теперь мне, чтобы не потерять лицо, нужно выдвинуть встречное требование Одно есть, по-второму с вами и хотим пообщаться». «Мы само внимание», — напустила на себя серьезный вид Мина. Хочу предложить вам отправиться в бездну с нами. — Согласны? — мгновенно откликнулся Валай. Он уже догадался, куда клонит магистр, и слово сорвалось с языка, едва не опережая вопрос. — Я в вас и не сомневался, — улыбнулся бессмертный. — Мина? — Вы шутите? На летающей повозке? С вами и Яром? В бездну? Да я всю предыдущую жизнь жила ради этого дня. Во — Во-во! — согласно затряс головой Валай. Ему бы так красиво ни за что не сказать. Но мысли один в один его собственные. Отлично. Сделалась улыбка Дамарана еще шире. Не в первый раз помогаем друг другу и не в последний, надеюсь. И сразу, чтобы между нами не было недомолвок, объясню, почему это делаю. Число людей в отряде будет поровну разделено между нашими и имперцами. Вы не те, не другие, но своими симпатиями вроде бы на моей стороне. Что? Не понял Валай незнакомое слово. «Кого поддержите, случись размолвка, нас или имперцев?» В лоб спросил Дамаран. «Вас, конечно», — не задумываясь ответил Волк. «Господин Тенарий нам тогда на горе жизни спас, да и вы помогали столько». Но Мина, в отличие от него, смотрела чуть глубже. «Против Яра мы не пойдем», — вздохнула подруга. «И не просите даже». Валай тут же понял свою оплошность и торопливо затряс головой. Что-то он совсем позабыл, что мудрейший теперь, считай, тоже имперец перец. Как, собственно, и они с миной, пересигнувшие Монкам, будь они все неладны. Ярос с вами вскинул руки вверх Дамаран. Никаких против Яра. Он, бедняга, в кулаке у советницы и сам ничего не решает. Наоборот, ваше первое дело — помочь Яру, если дойдет до предательства. «Ваш мудрейший по уши влюблен в эту стерву». «Да-да, бессмертные тоже люди», — усмехнулся магистр. «И добавьте сюда ваш народ, что, по сути, остался в заложниках у имперцев. Переселение обратно в долину обещано, но пока оно не свершится, Яр останется послушным слугой при этой коварной женщине». «Так что от нас нужно тогда?» — еще сильнее запутался волк. «Да ничего особенного». Молчать про сегодняшний разговор? Быть все время настороже? Словом и делом поддерживать наши решения и не пытаться прирезать во сне, если такое прикажут? Не бойтесь, даю 9 из 10, что до прямого конфликта у нас не дойдет. Просто два своих человека, посчитанные как чужие, это плюс 4 в итоге. Математика, королева наук. Ну, тогда ладно. Неуверенно проговорил Валай, бросив взгляд на подругу, ища поддержки. Но, судя по лицу мины, та -то тоже мало что поняла в последних словах магистра. «Хорошо», — немного поколебавшись, согласилась она. «Мы согласны». «Договорились», — протянул руку, которую они по очереди пожали бессмертный. «Только не забудьте удивиться, когда вас придут звать в поход». Монг был прав. Уже с рассветом магистры вернулись обратно. В этот раз Аника не стала проводить переговоры без его участия и посыльно разбудил Яра, решившего в коем веке вздремнуть. Эркюль, как ни в чем не бывало, сидел, закинув ногу на ногу в раскладном кресле, загадочно улыбаясь. Тенарий безучастно разглядывал матерчатый потолок. Арчи увлеченно ковырял один ноготь другим. Аника притворялась высеченной из камня богиней. Ровная спина, скрещенные на груди руки, сведенные вместе ноги, ясный немигающий взгляд в никуда. «Ну вот и яр!» — приветственно кивнул Дамаран. «Теперь можно?» «Теперь да», — ожило прекрасное изваяние. «Говорите, магистр. Вчера вечером вы, как бы так поприличнее выразиться, поставили меня в позу и заодно оскорбили». Всю ночь я думал, как поступить, и сейчас вижу только два варианта. Либо все отменяется, и я срочно еду на север общаться со своим и вашим начальством, либо я наступаю на свою гордость и по ходу быть. Но...» Дамаран взял паузу, во время которой обвел взглядом присутствующих. «Но у меня есть условия». «Давайте послушаем», — не разнимая скрещенных рук, холодно произнесла Аника. Первый вариант однозначно плох. Следующей зимой все будет иначе. Не факт, что поход тогда вообще состоится. А условий немного, — хитро прищурился Дамаран. По сути, оно одно. Отряду необходим командир, и им буду я. Не пойдет, — мгновенно отрезала Аника. Только равенство, только общее согласованные решения Само собой с улыбкой закивал Вечный. Когда на то будет время, все обсудим и взвесим. Проголосуем, если захочешь. Но в случаях, когда времени на рассусоливание нет, вмиг посерьезнев лицом, Дамаран резко встал. «Решаю я. Сам. И чтобы без претензий впоследствии. Я говорю про экстренные ситуации. Тут собрались люди опытные, все понимают, о чем я». Аника задумалась или сделала вид, что осмысливает предложенные условия. В любом случае, несколько мгновений она их заставила поволноваться. Неизвестно, что там на уме у магистров, но что сам Яр, что арчу у которого все было написано на лице, сочли требуемое не таким уж и большим злом, если сравнивать с полной отменой похода. — Хорошо. Голосом буквально кричащим, что делается великое одолжение, наконец проговорила советница императора. В экстренных ситуациях главный ты. Что еще? Ты же что-то еще хотел выторговать? Только перед тем, как озвучить второе свое пожелание, хорошенько подумай. Не слишком ли нагло требовать что-либо после таких уступок? Там сущая безделица, небрежно махнул рукой Дамаран. Прошу взять с собой охотников Яра. Ребята подходят для такого похода лучше кого бы то ни было. Это мы уже и без твоей просьбы решили сделать. Что-то еще? Нет, это все. Давайте обсудим состав экспедиции, и можно собираться в дорогу. С детьми бури понятно, пройдемся по людям. От вас четверо лесников, коржевица с собой тащить, пожалуй, не стоит, но инженер... Подожди, прервала его Аника. Что значит от нас четверо лесников? Яр, ты понимаешь, о чем он? Речь, видимо, про минус валаем, — откликнулся он. Моих охотников и действительно всего четверо на весь лагерь осталось. Остальные выжившие ушли. — Это те двое, что ушли под ваши знамена? — снова повернулась вечная к Дамарану. — Это присягнувшие вашей державе имперцы, которые временно нам помогали. Всем нам, между прочим. — Так и бери их в счет своей половины. — Не могу. У меня все расписаны по головам. «Двадцать три человека, полезных для общего дела». «Валай с миной в первую очередь мои родичи, а уже только потом имперцы и все остальное», — возмутился Яр. «Про их судьбу разговаривай со мной». «Считаешь, этих взять нужно?» — с сомнением в голосе спросила Аника. «Конечно. Одни из лучших наших охотников. Проверенные боем. Надежные». Советница императора опять на несколько мгновений замолчала, что-то обдумывая. Затем впервые с начала переговоров разомкнула скрещенные руки и встала. «Господа, поздравляю. Мы отправляемся к месту силы. К вечеру все 52 участника похода должны быть собраны и готовы к выходу. Первый переход, вернее перелет, следует совершить в темноте. Встречаемся у стены». Мерцающее серое марево почти не мешало обзору. Вцепившийся в борт летающей лодки орил, как завороженный, смотрел на окрашенную закатом стену каньона. И дело было не в красоте, переливав сотни оттенков красного гуляющих по телу скалы. Просто эмоции от осознания того факта, что он в числе немногих избранных отправляется в путешествие каких еще не было ни у кого и никогда, не давали пошевелиться. От радости, приправленной таликой страха, ему было трудно дышать. Он даже почти не обращал внимания на волшебную легкость, что возникла в теле, когда вихрь обвил коконом повозку и всех, кто в ней находился. Хотя чувство, признаться, было не из приятных. Троя с его же кое-как выдавленных из забитого горла слов уже выворачивало наизнанку. Того и гляди, начнет за борт блевать. Правда, толку, что за борт сколько кокона все равно никому не выпасть. Так что можно и под ноги с тем же успехом. А вот мина с Валаем наоборот легко переносят Сидят себе на той стороне и спокойно болтают. Еще бы, им на вихре летать не впервой. Как же все-таки здорово, что их всех четверых с собой взяли. Вместе начали и вместе закончат эту историю. Если выживут. Хотя куда они денутся в такой-то компании и с такими чудесами на службе? Орил пересилил себя и выбрался из мира грез. Осторожно перегнулся через край, заглянул за борт. Магистр Тенарий, который нес захваченный вихрем корабль, уже зашел по ступеням на стену и как раз входил в люльку подъемника. Сейчас его спустят и все. Можно переставлять звездный камень в колеса и начинать полет. Потерпи, скоро это закончится. Я уже жалею, что согласился прохрепел в ответ Трой. Вот если бы отказался, потом бы до конца жизни жалел. Теперь мало того, что героями станем, так еще и чернюкам отомстим. Как я понял, мы летим за каким-то оружием, что способно сжечь бездну дотла. Я бы сжег, не задумываясь. Я бы тоже. Тигр закашлялся. И не только ее. В этот миг их легонько тряхнуло, мерцающая завеса исчезла и телам сразу вернулся привычный вес. «Как же хорошо!» — потянулся трой разминая руки и спину. «Отомстим, говоришь?» «Это да, потому ты и согласился идти». Арил проследил за взглядом товарища. Магистр Теннари уже запрыгнул на борт, и сейчас они с Дамараном о чем-то разговаривали, стоя на возвышении у рулевого весла. «Даже не думай!» Испуганно прошептал он, неожиданно осознав, о какой месте говорит Трой. — Ты погубишь или себя, или нас всех, не смей, слышишь, не смей! — О чем ты, брат Лис? — удивленно округлил глаза тигр. — Сам же сказал, сожжем бездну. — Я это... — Извини, не так понял, — стушевался Орил. — Смотри, звездный камень вставляют. Через миг корабль снова взмыл в воздух, но уже без помощи вихря. В сгустившихся сумерках было неясно, на какую высоту их сейчас подняло. Но по ощущениям все три ярда под днищем. Правильно. В темноте лететь лучше на самом верху. Пускай скорость, чуть меньше. Зато можно не бояться торчащих тут и там по долине, что начинается за поворотом камней. Дети бури, конечно, неплохо видят и ночью, но мало ли. Легкий рывок означал оживление ветра, дуя. Сейчас тронемся. Толкать, набирая разгон, смысла нет. Ну, поехали. Движение вовсе не чувствуется. Да чего плавный ход? Это вам не в седле трястись. Вот, пошел ветерок, набирается скорость. Встречай, бездна, мы снова идем.